Часть вторая. Анютика отдали в школу на год раньше. Держать её дома уже не было никакой возможности. Без отца наше финансовое положение основывалось исключительно на бабушке, пока она в очередной раз не обзвонила знакомых, и тот самый Леопольд Львович, который в своё время держал для мамы контрамарку в ординатуру, не устроил маму администратором в новую частную клинику. Маму эта перемена против ожиданий крайнего одушевила. Каждое утро она натягивала юбку, накручивала волосы на старые щипцы с местами погоревшим, заклеенным изолентой проводом и убегала на работу. Приходило поздно. Мы уходили в школу одни и возвращались одни домой. Со второго класса начался немецкий язык, как ни странно, ставший для меня опорой, надеждой и своего рода спасением в тех обстоятельствах, которые жизнь мне с самого рождения предложила. В его громоздкости Я находила надёжность. В неблагозвучии — тайную красоту. В чудовищной грамматике — вознаграждения Приходя из школы, я стаскивала с полки огромный немецко-русский словарь и часами читала его. Длинные, составленные из многих других, как скелет из костей слова, меня очаровывали. «Фёрдсвайн» — отчаяние. «Шац» — сокровище. «Анютика, школа как-то сразу прибила». Я часто приходила к ней в класс на переменах и слушала, как её ругает учительница. Анютик, не реагируя, сидела за партой и густо зарисовывала последнюю страницу тетради. Она вообще не понимала, что от неё требуют на уроках. Она не могла осознать, как отдельные буквы соединяются в слоги. Писать в прописи у неё тоже не получалось. Я честно пыталась ей помочь, но она как будто бы и не нуждалась в помощи и кончалась всё тем, что я делала за неё домашнее задание. «Если меня панически пугала мысль, что я получу двойку, или меня вызовут к директору, то Анютику на это было просто наплевать». «Я когда туда захожу, мне хочется умереть», — объясняла она. Потом появились голоса. Они звучали в голове Анютика. Но если дома их ещё можно было как-то терпеть, то в школе голоса становились настолько громкими, что Анютик билась головой об стену, только бы они замолкли. Сначала я не очень серьёзно относилась к голосам, но она так много о них говорила, что я привыкла и даже втянулась в их вечный гул. После школы мы приходили домой. Я разогревала сваренный бабушкой суп, мы ели, а потом садились рядом, и Анютик повторяла для меня, что говорят голоса. Во дворе дети играют, подойди к окну. Смотри, она не идёт, не верит нам, но ну и дура. Иди к окну, дети играют. Что они кричат, ты слышишь? Мы слышим. «Дети играют. У них красный мяч. Прыгай! Прыгай!» Сначала голоса звучали разрозненно, и это действительно угнетало. В моей голове их не было, но даже то, что повторяла для меня Анютик, настолько изматывало, что через 10 минут активного слушания я с трудом могла понять, где нахожусь. Анютик говорила быстро, интонация срывалась от крика до шёпота, но мне было ясно, что она едва успевает за голосами. В её голове они говорили ещё быстрее. Постепенно из общей полифонии выделился голос Сергея. Он был наш сосед сверху, но умер. Сергей требовал, чтобы Анютик нашла его жену Ирину и отдала ей вещь. Какую вещь, мы не понимали. Сергей из-за этого злился. Он сказал, что если Анютик и впредь будет такой тупой, он её накажет. Он отнимет её правую руку и возьмёт в аренду. «Как это в аренду?» — спросила я. «Как это в аренду?» — спросила сама у себя Анютик и сама себе ответила спустя несколько секунд. «Как, как?» «Возьму твою руку себе. Все будут думать, это ты делаешь, а это я буду за тебя твоей рукой делать. Если не найдёшь Ирину, и вещь не отдашь». «Сергей мне не нравился». Другие голоса, конечно, тоже говорили гадости, но они, во всяком случае, не угрожали напрямую. И у них не было никаких конкретных требований, ничего, кроме издёвок и констатации действительности а Сергей постоянно нагнетал поток своих претензий. Анютик Сергея тоже боялась, но совершенно не понимала, как его заглушить. Особенно её пугало, что каким-то образом он узнал и про меня и обещал до меня тоже добраться. «Ты думаешь, он может залезть и в мою голову?» — спросила я. «Он всё может», — ответила Анютик. «Он мёртвый. Ему всё равно». Однажды утром Анютик не смогла пошевелить своей правой рукой. Рука висела, как тряпочка. Я поднимала её, тёрла, но она не двигалась. «Он взял её», — прошептала Анютик. «Только не говори маме с бабушкой. Пожалуйста». Я тайно принесла Анютику стакан кипятка. Она, давясь, выпила его, а потом позвала бабушку и начала хныкать. Бабушка померила ей температуру и сказала, что у неё, видимо, начинается грипп. Никто не мог с ней остаться. И решили, что останусь я. Пропущу один день в школе, ничего страшного. Мама с бабушкой ушли, оставив мне аспирин и банку мёда. А мы с Анютиком принялись допрашивать Сергея. В тот день он почувствовал свою силу и с нами не церемонился. «Чего ты хочешь?» — спрашивала Анютик. «Сама узнаешь», — кричал он. «Не отдашь моё, я твоё возьму. Твоя рука теперь моя». «Он сделает что-то страшное», — сказала Анютик, глядя на меня. «Лучше отрезать руку». «Ты больная, что ли?» — поразилась я. «Как мы её отрежем?» «Она ножом не отрежется». «Я не знаю, не знаю! Надо резать!» Анётик опустила голову на подушку, с неё ручьями лил пот. Она лежала неподвижно около получаса, и я решила, что она заснула. Мне очень хотелось есть. На кухне я налила себе чаю и сделала бутерброд с сыром. Я ела и прислушивалась. В квартире было так тихо, что меня охватила паника. Я отшвырнула чашку с недопитым чаем и побежала в комнату. Анютик стояла на подоконнике у открытого окна. Мне удалось схватить её за подол ночной рубашки, но не втянуть обратно в комнату. Анютик сопротивлялась и орала, что Сергей не получит её руку. Воспользовавшись моим замешательством, она изо всей силы саданула мне пяткой по носу. Нос хрустнул. По подбородку потекла кровь. Я поняла, что вряд ли смогу долго держать оборону. Печатая на стенах кровавые абрисы, я тоже залезла на подоконник и стащила оттуда Анютика. Окно я закрыла и выскочила в коридор. Анютик от злости громила комнату. Я позвонила бабушке на работу. Через 15 минут приехала бабушка, а вслед за ней мама. Бабушка вызвала скорую. Посмотрев на Анютика и на обстановку комнаты, они сразу вызвали психиатрическую перевозку. Анютик впала в ступор. Она не отвечала на вопросы и разговаривала только с Сергеем. Но это понимала я. А остальные ничего не знали про Сергея. И смотрели на неё, как на сумасшедшую. Когда, наконец, приехал психиатр, бабушка вытолкнула вперёд меня, требуя, чтобы я ему рассказала всё, что говорила и делала Анютик. Мама плакала. «За что, господи, за что?» — вскрикивала она. Психиатр, мужчина лет сорока, с несколько обвисшим лицом, терпеливо ждал. Я стояла перед ним в окровавленной пижаме, под ногами крутилась Долли и истерически гавкала. «Что такое быть нормальной?» — проносилось в моей голове. «И почему Анютик ненормальная?» Она слышит голоса и хотела выкинуться в окно. «А мама?» «Она что, нормальная?» «И аэробика, и лежание в кровати. Это всё нормально?» «А папа?» «Он поджёг маму и Анютика». Он хотел, чтобы они умерли. Неужели эти люди могут считаться нормальными, а Анютик нет? В конце концов, я сдалась и рассказала ему. Про голоса, про Сергея, про то, что в школе Анютик ничего не может учить, и про то, как сегодня утром у неё отнялась рука. «Как она это восприняла?» — спросил он. «Она сказала, что Сергей выключил её руку», — ответила я. Психиатр покивал, мама и бабушка бросились к нему, говоря наперебой. Они хотели знать, что ждёт Анютика. Зазвучали слова «стационар», «шизоаффектив», «аминозин» и другие. Большинство этих слов я не знала. В тот день они как бы кивнули мне, здороваясь. Давай, что ли, знакомиться? Нам ещё долго вместе. Анютика забрали в ганнушкина Мама с бабушкой откупорили бутылку коньяка и обсуждали, как всё это скрыть в школе. «Что сказать?» Всё время повторяла мама. Бабушка рассудила, что школа это полбеды. Теперь главное упросить врачей насчёт диагноза, чтобы Ф не ставили. Ф? переспросила мама. Ты совсем отупела? Всё забыла? разозлилась бабушка. Если попала уже в Ганушкина, без диагноза она не выйдет. Надо взятку давать, просить, чтобы невроз поставили. Или хотя бы шизоаффективное расстройство. Могут же шизу влепить. Представляешь, как ей с Шизой потом жить? Ни в институт не поступит, ни на одну работу не возьмут. На учёт ведь теперь обязательно поставят. Мне навещать Анютика не разрешали. Мама только бралась передавать мои записки ей. Но я не знала точно, передаёт она их или нет. Потянулись совсем мрачные дни. Я была всё время одна. И дома, и в школе. Я затаилась и каждый день ждала, что Анютика выпустят из дурки. Разумеется, я не строила иллюзий на тему психического здоровья Анютика. Но почему-то была уверена, что в больнице ее вылечат. И домой она вернется такой же, какой была до голосов. Так прошел месяц, потом второй месяц. Мы справили Новый год. Наступили зимние каникулы. На стене рядом со своей кроватью я написала ручкой «Алайнзайн» — «Одиночество». До папы трагические новости о судьбе Анютика дошли с некоторым запозданием. Я подозревала, что мама с бабушкой нарочно скрывали от него информацию до Нового года, чтобы был повод потребовать не только подарки, но и деньги на лечение, которое осуществлялось совершенно бесплатно. Папа приехал 2 января с кроссовками, которые очень мне понравились, но оказались 35-го размера. Я носила 36-й. «Будешь чай?» — спросила мама, когда папа очутился на кухне и сел за стол. Папа кивнул. Мама поставила перед ним заварочный чайник с отколотым носом и чашку. Папа взял чашку в руки и начал внимательно её рассматривать. В кухню пришла бабушка и села напротив. «Лекарства очень дорогие», — сказала она. «Нужно в больницу фрукты возить. Врач говорит каждый день», — высказалась мама. Ничего не отвечая, папа подошёл к раковине, включил воду и помыл чашку. Потом он вернулся на своё место поставил чашку на середину стола и пояснил. «Вот так вот должны выглядеть чистые чашки». Эти слова произвели эффект бомбы. Мама и бабушка взвыли, как в припадке. Они наперебой орали, что у них нет времени заниматься фигнёй, что если папа не хочет знать своих детей, то пусть идёт в жопу. «Я хочу знать своих детей. Просто нужно мыть посуду», — говорил папа. Я заплакала. «Поскольку никакой возможности находиться у нас не было...» Папа попросил разрешения забрать меня с собой на пару дней. Естественно, ему не разрешили. Он поцеловал меня и ушел. Бабушка не могла успокоиться до вечера. Она уверяла, что им с мамой удалось разрушить папин подлый план, состоявший, по ее мнению, в том, чтобы не дать им денег, а меня отвезти к своей шлюхе. Денег мама с бабушкой, правда, не получили. Но и шлюхе, несомненно, досталось. Она не получила меня. И таким образом папа был посрамлен. В тот вечер мы с мамой смотрели телевизор до ночи. Какой-то фильм про женщину с сильной волей, которая, опустившись на самое дно, нашла в себе мужество вернуться к нормальной жизни. А заодно отомстить всем своим обидчикам. Видимо, я заснула перед телеком, и мама отнесла меня в кровать. Во всяком случае, проснулась я именно там, среди ночи, очень хотела писать Я встала и пошла в туалет. Вернувшись в комнату, я увидела себя, лежащую на кровати. На несколько секунд у меня перехватило дыхание. Я поняла, что мне надо любой ценой вернуться в себя. Но это плохо получалось. Я легла на своё тело сверху. Я пыталась раскрыть себе рот, чтобы влезть в него. Я прыгала на себя, как это делали герои мультфильмов. Но всё было бесполезно. Из стен шёл какой-то гул. За стенами явно был кто-то, кто видел мои попытки. «А если я не вернусь в своё тело?» — думала я в отчаянии. Кто тогда пойдёт в школу? То ли мысль о школе меня подстегнула, то ли я просто случайно нащупала правильный путь, но я снова оказалась внутри себя и вздохнула. Утром я проснулась совершенно разбитой. Я перестала чувствовать своё лицо. Не могла поднять брови, не могла шевельнуть губами. Правда, к обеду это прошло. Следующей ночью всё повторилось. Это стало повторяться каждую ночь. Я выходила из тела и не могла в него вернуться. Однажды я увидела в комнате что-то похожее на силуэт мужчины. Сначала я подумала, что это папа. А потом меня пронзила мысль, что за мной пришёл Сергей. Всё, что творится со мной, по его вине. Он лишился Анютика. В Ганнушкино ему её, наверное, не достать. И теперь он мучает меня. Наутро я еле встала. Пробуждение в состоянии полного бессилия постепенно стало для меня нормой. Бабушка отправила меня вынести ведро. Около мусоропровода я встретила соседку, тётю раю с верхнего этажа. «Здравствуй, Юленька», — сказала она. «Ты что-то бледная». «Здравствуйте», — сказала я. «А вы знали Сергея и Ирину? Они тут жили раньше». «Конечно, знала». Тётя Рая даже улыбнулась. «Ирочка мне до сих пор звонит. А Серёжа?» «Какая трагедия! Такой талантливый художник!» Анютик вернулась домой в конце зимы. Прежнее её назвать было трудно. Она почти не разговаривала, много ела и сидела часами, не меняя позы. Что бы я ей не предлагала, она отказывалась. Никаких желаний у неё не осталось, если не считать желание есть. Бабушка каждое утро выдавала ей четыре таблетки. Две коричневые и две белые. Анютик их покорно заглатывала. В школу она ходить не могла, и её перевели на домашнее обучение. Впрочем, учиться она всё равно не собиралась. Мы по нескольку раз читали одно и то же предложение из учебника русского, но смысла слов она не понимала. Бабушка вышла на пенсию, потому что теперь они с мамой опасались оставлять Анютика без присмотра. Однажды, когда я, измотанная ночными кошмарами, вернулась из школы и, как сам Намбула, вытаскивала учебники из сумки, Анютик сказала, «Всё дело в таблетках. Из-за них я такая». «Тогда не пей», — сказала я. Она заметит. Анютик кивнула на дверь, имея в виду бабушку. «Делай вид, что глотаешь, а потом приноси в комнату и отдавай мне. Я буду выбрасывать на улице». Прекратив пить таблетки, Анютик уже вечером почувствовала улучшение. Окончательно она пришла в себя через неделю. Мама и бабушка очень радовались. Весной нам даже разрешили гулять. Мы пошли в парк, сели на лавочку, И я, торопясь и глотая слова, рассказала ей про свои выходы из тела. И про Сергея, которого я теперь видела в комнате почти каждую ночь. «Замолчи!» — оборвала меня Анютик. «Не говори никому. Самое тупое, что ты можешь сделать, это рассказать про то, что с тобой происходит маме или бабушке, а особенно врачам». «Но я же не в себе!» — сказала я. «Я не могу так жить». «Притворяйся нормальной. Это всё, что ты можешь сделать» как и я если ты поддашься им тебя заберут в дурку а это самое страшное ну тебя же вылечили ты совсем что ли анютик даже рассмеялась это вылечить нельзя меня кололи до того что пена изо рта шла а потом я просто сказала что голоса исчезли если бы я не сказала они бы меня и дальше кололи она внимательно на меня посмотрела если бы отшизы существовало лекарство Был бы хоть один, кто вылечился. Но таких нет. «И что теперь?» — удивилась я. «Так всю жизнь жить? С голосами и с Сергеем?» «Выбора-то особого нет», — сказала Анютик. «Лучше жить дома, чем в дурке». «Я боюсь, что когда-нибудь не смогу вернуться в себя», — пожаловалась я. Анютик задумалась. Потом она вспомнила, что в захваченную Сергеем руку Чувствительность вернулась, как только мы начали драться на подоконнике. По её словам, связь с рукой как будто потерялась за ночь, а боль, неизбежная в схватке, соединила разрозненные части — сознание и мясо. Я подумала, что если начну себя резать, дурки мне точно не избежать. Мы встали славки и пошли в ларёк замороженным. Я похудела на 5 килограммов, но уроках ничего не соображала, спала урывками по 30-40 минут. Больше всего я боялась, что появятся голоса. Для меня это стало главным критерием потери рассудка. Голосов-то не было, но я всё время что-то видела. Какие-то люди показывали мне странные знаки. Деревья так выгибались на ветру, что на секунду повторяли очертания лиц тех людей. Но самое страшное, что все знали о том, что со мной происходит. Одноклассники, учителя, прохожие. Накануне 8 марта я заснула на уроке. А когда учительница стала меня будить, дико закричала. Класс сначала оцепенел, а потом грохнул хохот. Я вскочила и убежала. В раздевалке, когда я наклонилась, чтобы поднять свои валявшиеся на полу сапоги, меня вырвало. Я не помню, как доползла до дома. Но как только очутилась в квартире, отупляющая паника сменилась жаждой деятельности. Я закрылась в ванной и включила воду. Сняла одежду и села на бортик ванны. В шкафу над раковиной хранились упаковки с опасными лезвиями. Не знаю, для каких целей. Мне было 9 лет, и я сосредоточенно обдумывала, как себя резать. Руки — самое очевидное, самое наглядное, самое близкое. Ты видишь их каждый день. Ты знаешь каждый маленький шрамик. Каждая пятнышка на ногтях. Резать руки хочется неодолимо. Но к чему это приведёт? Следы можно скрывать неделю, месяц, два месяца. Но однажды всё равно всё откроется. И я загремлю в психушку. Мама и бабушка настроены решительно. Если они так обошлись с Анютиком, вряд ли для меня сделают исключение. А там ждёт галопередол. Галочка. От него глаза закатываются вовнутрь, зубы стучат. И ты не можешь остановить их, чтобы они не стучали. У тебя текут слюни, а руки трясутся так, словно ты стоишь в тамбуре, несущегося на всех парах поезда. Но самое ужасное даже не в этом, а в том, что когда тебе перестают давать гал, ты окончательно сходишь с ума. Тебе так плохо, что лучше броситься под поезд. Что многие, кстати, делают. Значит, руки не выход. Остаются живот и ноги. Живот — это опасно. А ноги? Про ноги всегда можно сказать, что лезла через забор, что каталась на велосипеде. Правда, у меня нет велосипеда. И заборов рядом нет. Я обернула бритву носовым платком и вонзила в ступню. Провела вдоль, потом вынула. Снова вонзила. И сделала крестик. Из крестика в ванну закапала кровь. На своей ступне я вырезала бритвой «Мюде». Устала. Слово было таким красивым, что на несколько минут я забыла про Сергея. Про то, что не сплю, могу не вернуться в тело. Про школу, деревья, прохожих. Про всю свою сраную жизнь. Я сидела на бортике в ванной и смотрела на кровь. А потом заснула. Разбудил меня настойчивый стук и голос бабушки. Я перевязала ногу платком и пошла спать. Спала я почти сутки и ни разу не выходила из тела. Когда я проснулась, нога болела так, что на неё невозможно было наступить. Но эта боль возвращала мне меня, мои реальные ощущения. Не было ничего другого, кроме соднящей ноги. Я чувствовала себя настолько прекрасно, что даже сделала уроки. Постепенно это стало единственным утешением. Как только случалось что-то плохое, и я ощущала в голове опасное бурление, я шла в ванную и резала ступни. На них образовались шрамы из слов. Сначала я писала только короткие слова. «Ласт» — похоть. «Тие» — зверь. «Тот» — смерть. Потом пришло время слов подлиннее. «Ванзин». Безумие. Уншульт. Невинность. Временами мне было трудно ходить. Иногда я срезала старые шрамы, чтобы снова резать по-живому. Сергей исчез. Мои выходы из тела тоже прекратились. Я поняла, что с кровью надо завязывать, и давала себе за руки такого плана. Если получу пять по математике, тогда порежу ноги. Если по контрольной будет меньше четвёрки, не буду резать две недели. Без препаратов Анютик продержалась 4 месяца, потом ее снова накрыл психоз. Ее забрали в больницу, откуда она уже вышла с клеймом f 20 и направлением на ежемесячные уколы в районный ПНД. Диагноз расшифровывался как параноидная шизофрения, приступообразный тип течения с нарастающим дефектом личности. Бабушка мрачно заключила, что профессию в нашей стране Анютик теперь точно не получит. Мне хотелось сказать, что даже если бы Анютику в диагнозе написали «Ангел восьмого легиона небесного войска», она все равно никакую профессию не получила бы. Но не из-за диагноза, а из-за своих личных качеств. Мы осознали ошибку. Нельзя было полностью отказываться от лекарств. Нужно было понижать их дозу и слезать с каши. После второй госпитализации Анютик стала опытным пациентом и объяснила мне, что кашей называют прием нескольких нейролептиков одновременно. Это дает побочку в виде овощного сидения на диване и неконтролируемого жора. Районный доктор по фамилии Макарон оказался передовым и выписал Анютику залептин с циклодором. Он, правда, хотел 4 миллиграмма в сутки, но мы в течение двух недель сократили дозу до двух. В моем столе образовались залежи залептина. Анютик смотрела в будущее без особого оптимизма. Старшие девчонки в больнице рассказывали ей, что чем раньше шиза тебя схватит, тем хуже прогноз до крови говорили они бывает один максимум два психоза и получалось что анютик свою норму уже выполнила а что после крови спросила я анютик раздраженно дернула плечом если думаешь что у тебя будет по другому ошибаешься следи за этим как только начнутся месячные башню совет но сейчас ты ведь хорошо себя чувствуешь не я все еще надеясь на чудесное исцеление «На залептине!» — хмыкнула Анютик. «Какая разница?» — спорила я. «Можно пить залептин хоть всю жизнь. Маленькая доза тебе не мешает. Ты скоро станешь совсем нормальной, вернёшься в школу, и всё будет хорошо». «На какое-то время?» — сказала Анютик. «Шиза — это зверь. Это чёртов дьявол. Сейчас она, конечно, разжала свои лапы, но она всё равно рядом. Я чувствую её». Она просто ждёт подходящего момента, чтобы снова схватить меня. «И меня», — подумала я, но ничего не сказала.